Глава шестая. 10 раз подумай, прежде чем впустить кого-то в свою жизнь, нечем большую власть над своей судьбой ты собираешься подарить этому человеку, тем дольше думаешь, стоит ли оно того. Нина повторяла это многим своим клиенткам, заплаканным, за травленным, запутавшимся, но больше всего на свете она хотела бы перенестись в прошлое. и прокричать эту фразу во весь голос на ухо самой себе. Тогда ещё неуверенной и растерянной, считавшей, что с Захаром всё несерьёзно, а если будет серьёзно, то он обязательно изменится. Нельзя сказать, что она обманулась его сладкими речами сразу, она ведь чувствовала, что он пустой внутри, но с ним было весело и легко. В какой-то момент это стало необходимо. И вот результат: Оказывается, подлый человек придумывает 10 способов тебя уничтожить, если задастся такой целью. Раньше Захар отянул её на дно невольно, просто потому что так ему было удобней, ему было лень напрягаться и меняться. Но теперь Нина отказала ему, дала понять, что жить за её счёт больше не получится, и Захар вышел на тропу войны. Ну а что ему было делать? Карантинный мир изменился. Он больше не мог кормить третьесортных режиссеров, снимающих непонятно что. Даже старые знакомые Захара, теперь сочувствующие, разводили руками, а то и вовсе не брали трубку. Он мог сколько угодно именовать себя великим режиссером и непризнанным гением. Реальность оказалась сурова. Подработки ему подкидывали по дружбе, и даже денег, заработанных случайно, ему едва хватало на собственные нужды. Теперь же он остался на улице, и ему это совсем не понравилось. Дураком Захар, к сожалению, не был, и это ещё больше усложнило Нине жизнь. Подлый дурак всё-таки не так опасен. Сначала в его голову пришла светлая мысль, что он сможет забрать у Нины детей и отсудить элементы, используя алкоголизм как главный аргумент. Естественно, у него ничего не получилось. Но ей не пришлось проходить через унизительные разговоры о том, что было и чего не было, да ещё демонстрацию справа к лечению. Плюс у ситуации был только один. Она потеряла даже намёк на желание восстановить отношения с Захаром. Раньше одинокими вечерами его беззаботной жизнерадостности порой не хватало. А теперь до неё дошло, что она сбросила с себя огромного клеща и цеплять его снова последний шаг перед самоубийством. Захар не сдавался. Он попытался переманить детей на свою сторону, но получил решительный отпор от Аси. С Никитой было сложнее. Возраст и особенности развития заставляли его тянуться к папе, который для него оставался человеком-праздником. Никите невозможно было объяснить, почему от папы нужно держаться подальше. Захар же без сомнения пользовался этим преимуществом. Однажды он даже сам забрал сына из садика, но не выдержал. вернул, потому что полноценно ухаживать за Никитой оказалось не так весело, как изредка играть с ним. Теперь они погрязли в судах. Захар хотел урвать хоть что-то: часть квартиры, деньги, власть над детьми. Иногда ей не казалось, что проще от него откупиться и забыть, тем более что он намекал, такой возможно и даже желательно. Однако потом она вспоминала всё, что ей известно о Захаре, и признавала, Это будет лишь временное отступление. Как только у него закончатся деньги, он беззастеня и совести явится к ней снова. И плевать ему, о чём они там договаривались, а юридически такую сделку не оформишь. Пришлось смириться с этим, нанять адвоката, строже планировать бюджет, с которым и так начались проблемы. Нет, снова прикладываться к бутылке Нины не собиралась. Этого ей на всю жизнь хватило. Она пыталась восстановить частную практику после того удара, который сама нанесла своей репутацией. Причем действовать ей пришлось уже в новых реалиях, а это накладывало свой отпечаток. С одной стороны, в условиях пандемии у многих обострились психические проблемы. С другой, встречи лицам к лицу стали затруднительными, а беседы по видеочату их заменить не способны. Нина пока справлялась, но получалось у нее куда хуже, чем она рассчитывала. А на этой неделе вовсе все сыпаться начало. Неожиданно, без причины. Клиентки, которые раньше были всем довольны, стали отменять встречи одна за другой. Они юлили, придумывали какие-то оправдания. Но Нина прекрасно понимала, они уходят, они делают паузу. Она пыталась расспросить, что произошло, однако телефонные разговоры этому не способствовали. Их очень легко было завершить. Она принимала удар за ударом и убеждала себя, что это всего лишь совпадение. Нужно двигаться дальше. Наконец одна из бегающих клиенток жалилась на дни и дала пояснения. Нина, вы хоть читали, что про вас пишут в интернете? Нет. А очень зря. Неужели это настолько важно? Ну а как же? Это всегда важно. Нина действительно не озадачивалась такими отзывами. Не было нужды Клиентки выстраивались к ней в очередь. Понятно, что среди них оставались недовольные, которые спешили поделиться своим возмущением со всем миром. Ну так что же? Их было меньшинство. Но вот с недавних пор в сети чуть ли не полноценная рекламная кампания развернулась, а точнее, антирекламная. Какие-то непонятные молодые девицы, которых Нина не знала и никогда не видела, жаловались, что она сломала им жизнь, довела до грани самоубийства. что она бездарна, да еще и алкоголичка. Подумать только. Пару отрицательных отзывов еще можно было назвать совпадением, но такая лавина намекала, чье рыльце покрыто пушком. Виртуальные атаки начались примерно в тот же период, когда они с Захаром отправились в суд. Да и девицы эти, если копнуть, все были актрисами, хоть и непрофессиональными. Любительницы, такие же паршивые, как и их объединивший их режиссёр. Только вот нине это на пользу не шло. Из-за того, что все они не были связаны с актёрским миром напрямую, их сложнее было в чём-то обвинить. Печальная ирония заключалась ещё и в том, что Захар вряд ли нанял их. У него не было денег. В своём нынешнем положении он не мог пообещать им роль. Однако это оказалось и не нужно. Хватило парочки слёзных полуграмотных записей в соцсетях, и вот уже армия мстительниц набросилась на Нину с той яростью, которую порождает глупость. Сначала она ещё попыталась оправдаться, указать, что эти женщины не её клиентки, а их скорбные истории и фантазии, причём часто переписанные друг у друга, на обвинениям верят чаще и охотнее. Да и те, кто не верит, порой предпочитают держаться от скандала подальше, просто «На всякий случай». Нина уточнила у своего адвоката, можно ли судиться с этими истеричками. Ответ ее не утешил. «Можно, но с каждой по отдельности». На это у Нины просто не было сил, и она решила сосредоточить свое внимание на тех клиентках, которые у нее все-таки остались. Благо, их тоже было немало. Так что дамская диверсия Захара усложнила ей жизнь, но не перекрыла кислород. Сегодня у неё было парочка записей. Вечером, однако, выехала Нина днём, потому что хотела побеседовать с сестрой. Она терпеть не могла, когда близнецы втягивали её в свои расследования, особенно Кровавая, и обычно отказывала им в помощи. Но тут отказать не получилось. Дело было связано с безопасностью Алисы и малышки, которую Нина втайне считала своей племянницей. К тому же, просьба на этот раз была не страшной. Не-не, не нужно было часами рассматривать кровавые деяния маньяка, от нее требовалось лишь изучить все соцсети покойной Арианы с Савиной и составить на их основании психологический профиль. Вот это Нина умела. Такая работа неплохо отвлекала ее от наметившейся бессонницы. Она как раз убрала пальто в шкаф и заварила чай, когда в офис ввалилась Александра. присыпанная снегом в джинсах, кроссовках на меху, которые Нина считала выкидышем модной индустрии, короткой куртке да ещё и шапке Санта-Клауса. Рядом с ней вышагивал неизменно спокойный Гайя, которому на шейнике зачем-то примотали светодиодную гирлянду. "Александра, ну честное слово, отморозишь себе всё, что следовало бы поберечь", возмутилась Нина. "Куда только Андрей смотрит? Не знаю, куда он смотрит". А я достаточно взрослая женщина, чтобы выбирать собственные штанешки, отозвалась Александра, бесцеремонно отряхивая снег с шапки на пол. Нина наклонилась к Гае. Ну хоть ты проследи за ней. А он тут причём? удивилась Александра. Я так поняла, что он в вашем дуэте ответственный взрослый. Он вообще-то голый ходит, если что. Ну давай по делу. Порадуешь меня. Мы говорим об обезглавленной девушке, и радость здесь неуместна. А поговорить есть о чём? И все же, начиная этот разговор, Нина не спешила. Для начала она все-таки усадила Александру за стол, укутала в плед, хотя сестра отчаянно сопротивлялась, и налила ей чашку липового чая. Нина сама не брала сказать, зачем ей это нужно. Именно ей, не Александре. Может, чтобы хоть как-то искупить холод, с которым она встретила младшую сестру после возвращения из мертвых? А может, чтобы вспомнить маму? которая зимой всегда так согревала нагулявшихся до обморожения пальцев близнецов. Лишь когда приготовления были завершены, начался разговор по делу. Не все люди выкладывают свою жизнь в интернет. Есть те, кто не доверяется сетям, и вполне обоснованно. Но если брать средние показатели, о большинстве пользователей можно получить неплохое впечатление по тому, что они размещают в свободном доступе. Даже если это фотографии котиков, даже если мудрые цитаты людей, которые такого никогда не говорили. Значение имеет всё, что ты пишешь, фотографируешь, чему ставишь нравится, какие комментарии оставляешь. Это можно отследить, тут даже хакером быть не нужно. Э у Арианы Савиной и вовсе была особая ситуация. Соцсети стали основой её популярности. Она выкладывала туда очень много личного, и неважно, реального или придуманного ею. Анна ничего не стеснялась, делала минимум одну запись в сутке, давала интервью, участвовала в рекламных проектах. Она была порождением нового времени. Вывернуть душу наизнанку для неё было так же естественно, как зевнуть. Захотелось так и не держи в себе. Более полный портрет Нина получила бы только пообщавшись с ней лично, но и нынешний результат можно было считать вполне точным. "Мана была не глупой девушкой", сказала Нина. но скорее житейски мудрой, чем образованной. С образованием там было как раз не очень. Её это не тяготило. Её вообще ничто не тяготило. Она по умолчанию считала, что достойна лучшего, и этой верой она оправдывала любые свои поступки. Короче, банальная наглая девица. Фыркнула Александра. Никак не возьму в толк. Почему такие теперь стали популярны? Всё просто на самом-то деле. Раньше люди восхищались талантом как чем-то недостижимым. У меня нет, но и у соседа нет. Так что будем-ка мы с соседом восхищаться этим неземным существом. Теперь же пришла мода на банальность. Кумиром провозглашен такой же человек, как я, а значит, и я могу быть кумиром. Но буду любить его, потому что самому даже стараться лень. Не уверена, что готова лезть в такие дебри. И Ариану убили не за это. Так никто и не знает, за что ее убили. Пожала плечами Нина. Но она не была среди самых популярных моделей. Уверен и средний уровень. Ей этого хватало, чтобы жить безбедно. Но и не слишком богато. Ариана прекрасно понимала, что для сохранения нынешних позиций ей нужно постоянно вертеться. Расслабляться нельзя. Кто не на плаву, тот тонет. Ей нужен был план «Б». А к инвестициям душа не лежала, это понятно. Я так понимаю, что планом «Б» стал мужик? Законный муж. На присутствие простого мужика при такой внешности она могла рассчитывать ещё долгие годы, но ей, похоже, нужен был мужчина, который не сможет исчезнуть просто так, даже если очень захочет. Не рановата ли она этим задачилась? Поразился Александра. Ей же всего 20 лет было. В шоу-бизнесе на этот счёт свои правила. Она нацелилась на рэперов, а такие предпочитают молоденьких девочек. Но нельзя сказать, что она действовала в отчаянии. Гяна достаточно рано начала побеждать и добиваться своих целей. Это приучило её к мысли, что побеждать она будет всегда, за что бы она не взялась. Сомневаясь, что ей обязательно было получить в законные мужья именно этого, как его, Денир, Демира. Вот его, кинула Нина. Это же ставило под сомнение, что она была искренне влюблена в него. Слишком уж грамотно и мало эмоционально она вела себя. Думаю, с него она решила начать поиск Не вышло бы с ним, попробовало бы с кем-то другим. Но о предложении руки и сердце последовало. Ага, только за эти руки и сердце он впоследствии взял голову. Слушай, а мог он вычислить то же, что и ты? Ну, что Ариана не любила его. Просто схватила первого, кто подвернулся. Сомневаюсь, что он даже размышлениями на эту тему озадачивался. Я не изучала его так же внимательно, как Арианну. Времени не было. Но кое-что посмотрела. он из тех мужчин, которые уверены в своей привлекательности. Поскольку откровенной содержанкой она не была, вряд ли он подозревал, что она с ним не из-за любви. Пока не убил. Вы этого не знаете, напомнила Нина. Это просто предположение, да ещё и не ваше. Там источник такой, заслуживающий доверия и левиной доли опасений. Так значит, Ириана до самой смерти была спокойной и шла по жизни с смеясь? Почти, но не совсем. Арена действительно обладала решимостью бульдозера, иначе она ничего и не добилась бы. При этом свои истинные чувства она изначально скрывала плохо, потом по чуть-чуть научилась, но не до конца. По её взгляду, улыбке и позе легко было догадаться в каком она настроении. Она была вполне довольна тем, как складывалась её жизнь в последние годы, с самого приезда в Москву. Она была счастлива, Когда познакомилась со своим рэпером, она обожала его, но не как мужчину, а как трофей, который ей очень хочется получить. При этом их отношения не были безоблачными. Нина специально сверилась со светской хроникой, когда журналисты сообщали о разрыве отношений, Ариана действительно была мрачнее тучи. Она даже на фотосессиях натягивала свою неубедительную улыбку. Когда писали о воссоединении, она просто сияла. Так что их роман не был спланированной игрой на публику. Парочку действительно штормило, причем инициатором расставания чаще всего был он. «Последний раз о ней поссорились месяца за два до того, как он сделал ей предложение», — сказала Нина. Ссора была вполне предсказуемая. Из-за карантина тусовок стало меньше, общения один на один больше. Такое испытание не все выдерживают. Когда рядом с человеком нужно не только сиять на красной кавровой дорожке, но и общаться, и даже уютно молчать вместе, выясняется, что человек ты и не твой, она перестала быть полезной ему как аксессуар. Думаю, поэтому он её и бросил. Она сильно там страдала. Скорее злилась. Для неё это было не только срывом планов, но и оскорблением. А потом они помирились так же внезапно, как разошлись. Напомнила Александра И снова по его инициативе. Не слишком ли странно? Сложно сказать, он не так очевиден в своём образе в социальных сетях, как Ариана, но она в нём не сомневалась. Он устроил им красивое перемирие всё на камеру. Возможно, в этом и была его цель, не берусь судить. Чуть позже он сделал ей предложение. Всё это время Ариана выглядела счастливой и уверенной в себе. И если ты сейчас пошутишь про потеряла голову, ей-богу, выставлю вон. Александр, который явно собирался ляпнуть нечто подобное, поспешно сделал глоток из чашки. Нина бросила на сестру коризненный взгляд, который вряд ли был способен на неё повлиять. Ничего больше она про Ариану сообщить не могла. Никто не предполагал, что модель ждёт такой страшный финал, и никто не предполагал достойных объяснений её смерти, в основном это были обвинения, основанные на эмоциях и боли. И никто не предлагал достойных объяснений её смерти. В основном это были обвинения, основанные на эмоциях и боли. Александра всё это понимала, но сдаваться не собиралась. Александра относилась к этому расследованию с должным вниманием, однако без того опасного надрыва, который Нина заметила в ней, когда она разыскивала Андрея. Это хорошо. С таким надрывом долго не живут. Воспоминания об этом невольно подтолкнули Нину к вопросу. Как дела у Андрея? Вопрос был предельно простой, такая же дань вежливости, как приветствие или обсуждение погоды, но Александра почему-то насупилась и снова ткнулась в чашку. «Нормально?» — гулко проворчала она откуда-то из недр фарфора. «Так, что уже успело случиться?» Такого Нина как раз не ожидала. Она уже успела убедиться, что ее сестра — человек эмоционально закрытый и недоверчивый, что вполне объяснимо после испытаний, выпавших на ее долю. Но недавние страшные события заставили ее подпустить Андрея ближе, чем всех остальных. Такие связи не рвутся без причины. Да и это не разорвалось, однако напряжение все же чувствовалось. «Он козлит», — неохотно ответила Александра. «Он тебя любит больше жизни. С чего бы ему вдруг козлить?» «От нечего делать, видимо. Не хочу об этом говорить. Ты ведешь себя как ребенок», — заметила Нина. Но это быстро исправить не получится. Рискну предположить, что Андрей по какой-то причине сделал тебе больно, а таких причин всего три. Вот теперь Александра заинтересовалась, но Нина знала, что так будет. Задеть любопытство не так уж сложно, если знать нужные ходы. Что за причины? Первая причинить боль, чтобы потешить собственное эго. Это примерно то, что Захар сейчас делает со мной. Но Андрей на такой не способен. Это как у техники, бывает, предохранители. Вот у него такой моральный предохранитель есть. Все-то ты знаешь, — проворчала Александра. Я бы на это ставку не делала. Вторая причина — случайно. Это может быть ваш сценарий, но вряд ли. Типаж у него спокойный и чуткий. Это ты его скорее покалечишь. Так, блин. А третья причина — вынужденная боль. Невозмутимо продолжила Нина. Когда нужно сделать больно любимому человеку, чтобы потом стало лучше. Даже зная, что он это не сразу поймёт или не поймёт вообще, жертвуя своим благом ради его блага. Это, знаешь, как взрослый может ребёнку содранную коленку йодом. Поначалу ребёнку будет очень больно, он будет орать, вырываться и сильно не любить взрослого. Но это необходимый поступок, чтобы избежать проблем покрупнее. Хм, почему это я в твоей картине мира то ребёнок, то невростеничка или невростеничный ребёнок? Ещё лучше. Закатила глаза Александр. А, спасибо за помощь. За оскорбление не спасибо. А это были не они. Саш, я понимаю, что иногда тебе хочется покапризничать. Но если тебя начнёт нести совсем уж не туда, вспомни, что ты чувствовала, когда чуть его не потеряла. Это обычно тебя развляет. Александра отвечать не стал. даже не посмотрела на сестру, лишь неопределённо пожала плечами и поспешила покинуть офис. Гая покорно последовал за ней, хотя Нина не сомневалась в том, в чью сторону занял бы пёс, если бы мог говорить. Её собственный день покатился дальше спокойно и мирно. Все записавшиеся клиентки пришли, интернет-скандалы их интересовали куда меньше, чем реальная помощь, которую они могли получить от Нины. Они даже не догадывались, что помогают ей не меньше, чем она им. Находя решение их проблем, Нина снова чувствовала себя сильной и уверенной, такой, как раньше. Значит, не так уж страшно один раз сорваться. Совсем и случается. После этого можно подняться. И нужно, и всё будет так, как раньше. А может, даже лучше. Время ускользало, и вздохнуть свободнее она могла только когда приёмы закончились. Можно было идти домой, однако Нине не хотелось соваться в город в самый час пик. Если переждать полчаса, станет поспокойней, а она никуда не спешила. Поэтому Нина заварила себе кофе и устроилась в кресле с планшетом. Дверь она запирать не стала, потому что офисный центр, в котором она арендовала помещение, всё ещё был полон людей. Ей ничто не угрожало. А посетителей она больше не ждала. Вот только гость вошёл без приглашения, причём сделал это так уверенно, что у Нины даже не получилось его опрякнуть. И он определённо не тянул на одну из её клиенток. Мужчина был не молод, за 50, но он следил за собой ровно настолько, чтобы выглядеть ухоженным, однако не настолько, чтобы это смотрелось фетишем. Ботинки, пальто, деловой костюм. Все это указывало на деньги и отличный вкус. Но для Нины важнее всего было выражение его лица. Благожелательное, мгновенно заставляющее любого собеседника почувствовать к нему симпатию. Лицо переговорщика, который точно знает, что делает. «Нина Михайловна, здравствуйте. Я вас не побеспокоил?» Что ж, он сразу показал, что не перепутал ее офис с кофейней, он здесь ради нее. Это несколько напрягало Нину, Но она было перестала себя уважать, если бы так легко выдала свои волнения. Поэтому она улыбалась гостю столь же очаровательно, как он улыбался ей. Нет, несколько, но я была бы рада, если бы узнала, кто меня совсем не беспокоит. Валентин Назаров. Полагаю, вы обо мне слышали. Я хорошо знаком с вашим братом и сестрой. Очаровательный дуэт. Напрягать память не пришлось. Нина мгновенно сообразила, кто перед ней. Легче от этого не стало. Человек, который решает проблемы, преступник, который много лет ускользает от наказания, явился в её кабинет. Зачем это? Что ему могло понадобиться? И вид наверняка же всё сводится к близнецам. "Наслышана", кивнула Нина. "Александра сегодня была у меня, но не предупредила, что вы зайдёте. Не вините её, она не знала". Мы сейчас не ведём никаких общих дел. Но вы всё равно здесь не из-за Александра, в некотором смысле, из-за её брата, хотя и не напрямую. Не уверена, что понимаю, но присаживайтесь, раз пришли. Она знала, что Назаров опытный психолог, признавала даже, что повыше уровнем, чем она, и не стыдилась этого. Нина догадывалась, что легко ей не будет. Она не поймёт, что он затеял, если он захочет это скрыть. Вот только скрывать Назаров ничего не собирался. Он с благодарностью принял от неё чашку кофе и сообщил: "Можно сказать, что меня несколько волнует будущее Яна Михайловича. Он, видите ли, связался с одной моей сотрудницей, личностью неординарной. У меня сложилось впечатление, что Яну всё известно о её неординарности". Указала Нина. Не похоже, что он возражает. В этом-то и кроется подвох. В том, что Ян Михайлович вообразил, будто понимает её. Даже я не могу сказать, что до конца понимаю Еву. Не сочтите за хамство, но какая вам вообще разница, где она и с кем? Если бы это была обычная сотрудница, то разницы бы не было. Но поскольку я не испытываю удовольствия, скрывая трупы, я решил разобраться в ситуации. Ева настаивает на том, чтобы все её дальнейшие задания строились на возможности регулярно наведываться в Москву. Она не говорит зачем, но я сам понимаю. Я знаю её много лет, но не припомню, чтобы она так увлекалась кем-то. При всех странностях этой Евы, тут она как раз ведёт себя нормально. О, меня волнует не то, как она ведёт себя сейчас, Мне интересно, что будет, когда она или устанет или захочет большего. Она, к сожалению, имеет досадную привычку путать одушевлённые и неодушевлённые объекты. Ну, от меня вы чего хотите? Не выдержала Нина. Я эту вашу Еву в глаза не видел и сомневаюсь, что увижу. С Евой я разберусь сам. Мне нужна больше информации о вашем брате, насколько он эмоционально устойчив. в каком состоянии находится сейчас, что планирует делать дальше. Вы хотите, чтобы я уж поняла за собственным братом? Я хочу, чтобы вы сообщали мне то, что вам и так известно. Но я не она не знала, как реагировать. Что сейчас будет лучше для Яна, с учётом того, что он, похоже, действительно полюбил девушку с серьёзными психическими отклонениями. Назаров и тоже не добрые саморетяне. Непонятно, что ему на самом деле нужно и как он отреагирует на отказ. К счастью, принимать сложное решение Нине не пришлось. Их обоих отвлекли. Дверь распахнулась и в кабинет волелись две девицы. Молодые, одетые модно и вызывающе, накрашенные так ярко, что без косметики они наверняка сошлись бы за других людей. Одна сжимала в руках мобильный телефон и снимала всё происходящее. Другая уже рыдала, размазывая по щекам полосы чёрной туши. "Это она", взвыла рыдающая. "Посмотрите только, сломала мне жизнь и делает вид, будто ничего не произошло. Я каждый день начинаю с мыслей, что хочу сдохнуть, и она спокойно делает вид, будто она профессионал, который способен кому-то помочь". Шок от их появления, конечно, был, но быстро прошёл. Это служило лучшим доказательством того, что Нина миновала кризис и возвращалась к прежней остроте мышления. На этом хорошие новости закончились, она прекрасно понимала, кто перед ней. Очередные самопровозглашённые актрисы, кинувшиеся к Захару так, как любая бездарность тянется к себе подобному. Эти пошли дальше, чем остальные. Они наверняка хотели, чтобы Нина сорвалась, накричала на них, а уж они без сомнений выложат запись в интернет. Если это вообще не прямой эфир. Поддаваться Нина не собиралась. "Боюсь, вы ошиблись дверью", указала она. "Я вас не знаю, но если вы хотите поговорить о своих проблемах, я буду рада помочь". Уже помогла стерва. Продающая девица голос понижать не собиралась. Ты у меня всё отняла. Захар вам ничего за это не даст. Вы позоритесь напрасно. Мы не знаем, кто такой Захар. Мы пришли ради справедливости. Борошня, достаточно. Прошу, вмешался Назаров. Этот цирк совершенно не ко времени. Теперь и обратили внимание и на него. Эти девицы были слишком глупы, чтобы заподозрить, насколько опасен человек, сидящий перед ними. Для них это был просто какой-то дядька или даже дед. Рыдающая решила проявить способность к импровизации. Она схватила со стола чашку и выплеснула остатки кофе на светлый костюм Назарова. "Получи", взвизгнула она. "Эта мразь отняла у меня мужа и детей, а сама развлекается тут с престарелым любовником". "Господи, ну каких мужа и детей?" сочувствующе завелась Нина. "Как отняла? Можно подробности?" Эта версия не выдерживает никакой критики. Но девицы и сами понимали, что способные кое-как состряпать основной сценарий, на деталях они прогорят. Да и Нина вела себя слишком спокойно, определенно нарушая их замысел. Поэтому они поспешили уйти, опасаясь, что сейчас получат от Назарова за испорченный костюм. Выходит, это был не прямой эфир, все-таки будут монтировать. И постараются сделать так, чтобы слёз в кадре было побольше, а спокойной Нины поменьше. Как только они наконец собрались, Нина поспешила запереть дверь. Она достала из шкафчика полотенце и протянула Назарову. Простите, пожалуйста, за эту клоунаду, химчистку я, конечно же, оплачу. Нина холодно: "Дайте мне одну секундочку, я снова с вами". На миг ей показалось, что он сейчас бросится следом за девицами, теряя весь аристократический лоск. Но нет. Назаров выглядел всё таким же невозмутимым, словно и не замечал уродливых пятен кофе на светлой ткани. Он достал из кармана телефон и нашёл нужный номер в быстром наборе. Друг мой, есть проблема. Сейчас на улице выйдут две барышни, одеты приметно, одна заплаканная. Сделай, пожалуйста, так, чтобы они лишились телефонов. Способ мне безразличен. Так, я надеюсь, сейчас на улице никого не убьют? заволновалась Нина. Они, конечно, дуры, но нельзя же так. Не беспокойтесь, Нина Михайловна. Мой спутник никогда никого не убивает. Это его принципиальные позиции. Так кто это был? Это такой подарок от бывшего мужа, точнее, сожителя. Он тут мне устроил творческое лишение карьеры. Ну, вам это не интересно. Напротив, возразил Назаров. Неважно, почему я пришёл сюда, я хотел бы узнать эту безусловно занимательную историю. Вы не нальёте мне ещё кофе, Нина Михайловна? Мне ведь теперь не страшно его пролить.